Без соответствующих накоплений размножение мирмисов было бы невозможным. Нередко кастрюльки используются не по назначению и у высших животных. У всех млекопитающих пищеварительная система начинается с полости рта, из которой выходит пищевод, впадающий в желудок, а дальше целые анфилады кастрюли, двенадцатиперстные, тощая, подвздошная, слепая, ободочная, цеобразная и прямая кишки. У человека они достигают длину 8,5 метра, а у травоядных животных значительно длиннее. Из этой трубы в любом месте можно вырезать сантиметров 50-70, и пищеварение от этого не нарушится. Только первые 25-30 12-перстную кишку трогать нельзя животные лишенные двенадцатиперстной кишки гибнут в первые дни после операции а те кому удается пережить эти первые трудные дни все равно умирают через один три месяца у них резко иногда на четыре градуса понижается температура тела пропадает аппетит они понемножку худеют сбавляя к концу второго третьего месяца до 60 своего первоначального веса, а затем гибнут. Ученые пока окончательно не решили, в чем тут дело. Возможны два предположения: или исключение двенадцатиперстной кишки нарушает процесс пищеварения, или она, кроме своей основной пищеварительной функции, выполняет еще и другие очень важные для организма. Наблюдения свидетельствуют в пользу второго предположения. Если удалить кишку не целиком, а оставить 3-4 сантиметра, оперированные животное не погибнет. Значит, не сама операционная травма, а отсутствие кишки вызывает гибель животного. Можно двенадцатиперстную кишку полностью исключить из пищеварительного процесса, не удаляя ее при этом из организма. а пищу пустить в обход. Такие животные живут как ни в чем не бывало. Значит, на участие в пищеварительном процессе важно, а какая это другая функция. Видимо, двенадцатиперстная кишка является эндокринной железой, выделяющей кровь очень важные, но еще неизвестные нам вещества. Не менее интересна оборонительная роль печени. голожаберных моллюсков. Это очень крупный орган, состоящий из многочисленных долек, протоки которых соединяются вместе и затем впадают в желудок. Железистые каналы печени пронизывают все тело моллюсков. На спине они входят в щепальцеобразные выросты и на их вершине открываются наружу. Именно в этих местах В эпителии канальцев находятся многочисленные стрекательные капсулы, грозные оружие обороны. Самое интересное, что стрекательные капсулы не принадлежат самим моллюскам, а берутся на прокат у поедаемых ими гидроидных полипов. В пищеварительном тракте моллюсков стрекательные капсулы не перевариваются, и поступают в выросцы печи. При этом капсулы не теряют способности выстреливать своими ядовитыми гарпунами при малейшем прикосновении к их хозяину-моллюску. Так оружие-жествы переходит в собственность победителя. Очень своеобразную оборонную роль выполняет кишечник головоногих моллюсков. У кальмаров и каракатиц Почти у самой порожицы анального отверстия открывается проток чернильного мешка. Это большая грушевидная железа, выделяющая черную, как чернила, жидкость. Всего несколько капель чернил достаточно, чтобы замутить воду. В этом и смысл железы. Подвершившись нападению моллюск, ставит дымовую завесу и под ее прикрытием исчезает в глубинах моря. Многие моллюски умеют так выпускать свои чернила, что они, не смешиваясь с водой,